тут рабы доложили что завтрак готов но петроний которому показалось что он набрел на удачную мысль по дороге в триклине стал ее развивать ты объездил немалый кусок земли но только как воин который спешит к месту назначения и не задерживается в пути едем с нами в ваххаю император пока не отказался от замысла отправиться туда по дороге он будет всюду останавливаться петь собирать венки, грабить храмы и, наконец, вернется в Италию как триумфатор. Это будет что-то вроде шествия Вакха и Аполлона в одном лице. Августеаны, августеянки, тысячи кефар, клянусь Кастром. Стоит это увидеть, ведь мир не видел ничего подобного. Он лег на ложе у стола рядом с Ивникой, и когда раб надел ему на голову венок из анемонов продолжал... Ну, что ты повидал на службе у Карбулона? Ничего. Разве ты осмотрел, как должно греческие храмы, в отличие от меня, который почти два года переходил от одного проводника к другому? Побывал ты на Родосе, где стоял колосс? А видел ли в Панопе, в Факиде, глину, из которой Прометей лепил людей? Или в Спарте, снесенные ледою яйца? Или в Афинах знаменитый сарматский панцирь из конских копыт? или на Эвбее корабль Агамемнона, или чашу, формуя для которой послужила левая грудь Елены? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волосы Сиды, которая вырвала его, скорбя по Осирису? Слышал ли стоны Мемнона? Мир велик! Не все кончается в квартале за Тибром.